«Я пойду открою», — сказал Дэнни, а Кэнси подскочил к камину и принялся изо всех сил ворошить груду дымящейся золы. Пепел полетел по всей комнате. «Резких движений не делайте!» — крикнул Изя вслед Дэни. Дверь внизу содрогалась и жалобно дребезжала стеклами. Андрей поднялся, заложил руки за спину и, стиснув их изо всех сил, Встал посредине комнаты. Давишнее ощущение дурного томления и слабости в ногах снова охватило его. Стук и грохот внизу прекратились, послышались недовольные голоса, а затем множество ног затопотало в пустых помещениях, словно их там целый батальон Мелькнуло в голове у Андрея. Он попятился и опелся задом о стол, колени у него отвратительно дрожали. «Бить не позволю», — подумал он с отчаянием, — «пусть лучше убивают». «Пистолет я не взял, зря не взял, а может, правильно, что не взял». В дверь прямо напротив него решительно шагнул полный невысокий человек в хорошем пальто с белыми повязками на рукавах и в огромном берете с каким-то значком. На ногах у него были великолепно начищенные сапоги, а пальто было слабо и очень некрасиво стянуто широким ремнем, на котором слева тяжело отвисала новенькая желтая кобура. За ним ввалились еще какие-то люди, но Андрей их не видел. Он, как зачарованный, смотрел в одутловатое бледное лицо с расплывчатыми чертами и маленькими закисшими глазками. Конъюнктивит у него, что ли?» подумалось где-то на самом краю сознания, и выбрит так, что вроде бы даже блестит, как лакированный. Человек в берете быстро оглядел комнату и уставился прямо на Андрея. — Господин Воронин! — с вопросительной интонацией провозгласил он высоким пронзительным голосом. — Я! — с трудом выдавил из себя Андрей, обеими руками вцепившись в край стола. Главный редактор городской газеты. — Да. Человек в берете умело, но небрежно откозырял двумя пальцами. — Имею честь, господин Воронин, — высокопарно произнес он, — вручить вам личное послание президента Фридриха Гейгера. Очевидно, он намеревался легким движением выхватить личное послание из-за пазухи, но что-то там за что-то зацепилось, и ему пришлось довольно долго копаться в недрах своего пальто, слегка перекосившись на правый бок, с таким видом, словно его одолевали насекомые. Андрей смотрел на него обреченно и ничего не понимал. Все было как-то не так. Не этого он ожидал. А может быть, пронесет? Мелькнуло у него в голове, но он сейчас же суеверно отогнал эту мысль. Наконец послание было извлечено, и человек в берете протянул его Андрею с недовольным и несколько обиженным видом. Андрей взял хрустнувший запечатанный конверт. Это был обыкновенный почтовый конверт, длинный, голубоватого цвета, со стилизованным изображением сердца, украшенного птичьими крылышками. Знакомым крупным почерком на конверте было написано «Главному редактору городской газеты Андрею Воронину лично, конфиденциально, Ф. Гейгер, президент». Андрей надорвал конверт и вытащил обыкновенный листок почтовой бумаги с синим обрезом. «Милый Андрей». прежде всего позволят всего сердца поблагодарить тебя за ту помощь и поддержку, которую я непрерывно чувствовал со стороны твоей газеты на протяжении последних решающих месяцев. Теперь, как видишь, ситуация в корне переменилась. Уверен, что новые терминологии и некоторые неизбежные эксцессы не смутят тебя. Слова и средства переменились, но цели остались прежними. Бери газету в свои руки. Ты назначен ее бессменным и полномочным главным редактором и издателем. Набирай себе сотрудников по собственному выбору Расширяй штат, требуй новые типографические мощности, даю тебе полный карт-бланш. Податель всего письма, младший адъютер Раймонд Цвирик, назначен в твою газету политическим представителем моего управления информацией. Мужик, он, как ты сам убедишься, не ума, но дело свое знает хорошо, и особенно на первых порах поможет тебе войти в курс общей политики. В случае возможных конфликтов обращайся, разумеется, непосредственно ко мне. Желаю успеха. Покажем этим слюнявым либералам, как надо работать. Дружеский твой фриц.